Глава двадцатая. Миссис Кэмпбелл была единственным человеком под нашей крышей, кто был хотя бы немного религиозен, но мы с боссом все равно соблюдали предписание отдыхать по воскресеньям даже в разгар расследования. Иначе мы бы проработали без передышки целый месяц, а это никому не принесет пользы, в особенности мисс Пентикост. Я проспала до полудня, а потом заскочила к бруклинскому парикмахеру, который работал по воскресеньям и знал, как держать мои рыжие кудри в узде. После чего пошла в кинотеатр на веселое привидение, в надежде, что фильм о писателе-скептике и злополучном медиуме натолкнет меня на какие-нибудь мысли. Но мысли у меня крутились только вокруг Констанс Камингс, невесты писателя, которой пришлось иметь дело с духом его покойной жены. К сожалению, ни одну из этих мыслей нельзя было применить к делу Коллинзов. Домой я прибыла на закате и обнаружила босса, потягивающий вино за столом в кабинете, где она листала газетные вырезки предыдущего месяца. Поскольку у нее не было для меня неотложных указаний, я поужинала у себя в комнате остатками грудинки и включила радио, не желая пропустить последний эпизод «Тени». Радиопостановка по мотивам цикла «Фантастика детективных романов о борце с преступностью» ученым Ламанти Крэнстоне «Он же тень». Зная, какое зло таится в людских сердцах, Ламонт Кренстон раскрыл преступление за каких-то полчаса. Ведущий отключился, и я последовала его примеру. Спустившись на следующее утро, я обнаружила на своем столе записку. «Найди родных Абигейл Коллинз. Мы слишком мало знаем о ее жизни до прибытия в Нью-Йорк». Я оценила веру мисс Пентикаст в мои способности, поскольку поручение не содержало слова «попытайся». Мисс Пентикаст желала получить предысторию Абигейл, и мне предстояло ее отыскать. Я начала со звонка в резиденцию Коллинзов. После краткого препирательства Сентфорд согласился перевести звонок в спальню Бекки. Через полминуты гудков она подняла трубку. «Алло». Голос звучал сонно и хрипло. «Доброе утро, солнышко!» Она откашлялась и попыталась придать тону бодрости. «Привет, Уилл. Я думала, что после того, как закончился наш вечер, никогда больше тебя не услышу». «Насколько я помню, он закончился весьма приятно. Если ты про тот инцидент со школьным надзирателем, то я уже почти его забыла». «Ты звонишь, чтобы назначить новое свидание?» спросила она. «Как бы заманчиво это ни звучало, увы, я звоню по делу. Ты вроде бы упоминала, что твоя мать из глубинки штата Нью-Йорк, но, кажется, не знаешь точно, из какого места». Она немного помолчала. «Она не любила говорить о своем детстве, упоминала о каком-то працвеле или пацвеле, что-то вроде того», неуверенно произнесла она. «Я это помню, потому что звучало похоже на ее девичью фамилию». Ты встречалась с кем-нибудь из ее родственников? – спросила я. Никогда. Ее родители умерли, когда она была подростком. Она была единственным ребенком и не поддерживала близкие отношения с другими членами семьи. Я на секунду задумалась, а потом спросила: а какова вероятность, что Прат – не настоящая ее фамилия? Почему ты вдруг об этом спросила? «Девушка приезжает в Нью-Йорк в надежде откусить свой кусок пирога. Без семьи. Начинает с чистого листа. Не впервые кто-то в подобных обстоятельствах меняет не только жизнь, но и фамилию. С тем же успехом я могла бы описывать себя. Разница лишь в том, что я оказалась помощницей эксцентричного детектива, а не могущественного промышленника». «Прат — ее настоящая фамилия, насколько мне известно», — ответила Бекка. «В последние две недели нам пришлось просматривать ее личные документы, и везде указана фамилия Прад. «Это ничего не доказывало. По собственному опыту я знала, как легко раздобыть фальшивое свидетельство о рождении». «Если тебя не затруднит, не могла бы ты пролистать ее фотоальбомы?» — попросила я. «Дай знать, если наткнешься на кого-то похожего на родственника». «Сомневаюсь в этом». «Мама не была сентиментальной. А зачем тебе знать о ее семье?» «В любом расследовании хорошо знать о покойном все», — объяснила я и зачитала образец с данными, которые мы собираем на семью любой жертвы. «Никогда не знаешь, что может пригодиться». На пару секунд возникла неловкая пауза, а потом Бекка заговорила. «Так, как насчет нашей встречи?» Я уже собиралась отказаться под благовидным предлогом. Одно дело — разок сходить потанцевать, но два свидания — это уже кое-что. А потом я вспомнила афиши, расклеенные в метро в тот вечер. «Что ты делаешь в пятницу?» — спросила я. «Все, что пожелаешь». Я прямо-таки ощутила на линии намек, ради которого изобрели кодекс Хейса. Этический кодекс Голливуда, принятый в 1930 году, Ассоциации производителей и прокатчиков фильмов и ставшей неофициальным стандартом нравственной цензуры кинематографа. «На этот раз я сама за тобой заеду. Скажем, часов в шесть», — предложила я. «Оденься попроще, как для прогулки в парке, а не для танцев». «Мы собираемся гулять в парке?» «Это сюрприз», — ответила я. «Уверена, что тебе понравится. И даже очень понравится». «Ладно, я рискну». Промурлыкала Бекка. Целых три минуты после того, как я повесила трубку, на моем лице расплывалась глупая улыбка. Я стерла ее и вернулась к прочесыванию атласа штата Нью-Йорк. И вуаля! Обнаружила працвиль. Судя по атласу, он находился в часе езды на юго-запад от Олбани в округе Грин. По данным последней переписи, население городка составляло 848 человек. Не мегаполис, но и не совсем уж дыра. Я навестила библиотеку и нашла телефонную книгу округа Грин. Поскольку Працвель находился неподалеку от штата Делавэр и округа Шохари, я взяла их телефонные книги и принялась за работу, выписывая номера всех пратов. Всего их оказалось 294. Я отметила тех, кто жил в радиусе 20 миль от Працвеля. Это сократило количество до 82. Неполный кошмар, но определенно непростая задачка. Заодно я переписала номера всех шерифов, мэрий и библиотек. Лучше перестараться, чем потом сожалеть. Вернувшись в кабинет, я приступила к обзвону. Я понимала, что родственники Абигейл наверняка уже в курсе новостей о ее смерти, а потому решила придерживаться правды. Меня наняли дети Абигейл для поиска ее родни. Причины такой просьбы я не раскрывала. Легко было предположить, что речь об оставленных по завещанию деньгах, и, как я надеялась, это поможет смазать шестеренки. Я звонила весь понедельник и вторник, даже не знаю, что перегревалось быстрее, телефон или мое ухо. Телефонной компании следовало бы прислать мне букет. Мне жаль разочаровывать тех, кто считает работу детектива захватывающим и красивым приключением. На самом деле девять из десяти часов работа выглядит именно так: утомительной, скучной и часто бесполезной. А кроме того, родственники Абби Гейл могли и вовсе не иметь телефона. Если она выросла в бедности, как рассказывала Бекки Ренделфу, возможно, у ее родней не было денег на установку телефонной линии. Я все-таки нашла Абби Гейл Прат, точнее семь Абби Гейл Прат, моя любимица. 84-летняя иммигрантка из Шотландии с таким густым акцентом, что мне пришлось позвать миссис Кэмпбелл в качестве переводчицы. Я лелеяла надежду, что наша Абигейл – ее давно потерянная внучка. Но мне не повезло. Однако миссис Коллинз получила благодаря этому звонку новый рецепт колбасы. К ужину во вторник мисс Пентикост уже готова была положить конец этой затее. Она все это время обзванивала жен и подруг, пришедших с гостями на вечеринку, что оказалось столь же утомительным занятием, как и мое. «Возможно, она сменила фамилию», — признала мисс Пентикаст. «А если так, боюсь, ты только понапрасну потеряла два дня». Я была с ней согласна. Но в среду утром проснулась с одной идеей. «Возможно, я с самого начала делала все неправильно». Мне не следовало искать Абигейл Пратт, она могла сменить и имя, но Пратцвель настолько мал, что вряд ли она могла бы назвать его Бекки, если бы не была знакома с этим городом. Мне нужно спрашивать о девушке от 17 до 20 лет, блондинке с голубыми глазами, вероятно, самой красивой в окрестностях, которая уехала примерно в 1924 году». Я начала с городской библиотеки, прибегнув к той же легенде, но добавляя, что Абигейл, возможно, сменила имя. Никто не дал мне незамедлительный ответ, но я этого и не ждала. Вместо этого я попросила все обдумать и поспрашивать, а если вдруг что-то появится, перезвонить. Я также попросила назвать имя и телефон самой осведомленной пожилой женщины в городе. Я не назвала ее сплетницей, но мне и не пришлось. Любой библиотекарь поймет, о чем я прошу. Затем я начала обзванивать этих осведомленных дамочек, и одна из них оказалась весьма болтливым вдовцом. В процессе я собрала много сочных подробностей относительно грязного белья в городках округа Грин, включая название гостиницы, служившей борделем, и имена нескольких членов городского совета, берущих взятки. Ближе к вечеру я нашла нужную женщину — а именно нашла миссис Беттиен Кейзи Хадс из Кокервилля, городка Милях в 12 к северу от Пратсвилля. Судя по описанию Беттиен, по сравнению с Кокервиллем его южный сосед выглядел настоящим Парижем. «Городок такой маленький, что даже светофор не поставишь», пошутила она прокуренным голосом. «Не могу винить девчонку за то, что она уехала» что ее здесь ждало, в особенности после случившегося». Девчонку звали Абби Крауч, и, согласно детальному описанию Беттиэн, она-то и была нашей Абигейл. «В радиусе двадцати миль не было парня или мужчины, не знавшего Абби Крауч. Я не имею в виду что-то непристойное, просто все поворачивали головы ей вслед», сказала Беттиэн. Не то чтобы она была самой красивой девушкой в окрестностях, но очень привлекательной. Было в ней нечто особенное. Уверенность в себе, так я скажу. Мужчинам такое нравится, пока не познакомятся поближе. А после уж начинают соображать, что лучше найти кого поскромнее. Через пять минут разговора я уже готова была считать Беттиан своей ворчливой бабушкой, которой у меня никогда не было. «Все это, разумеется, лишь домыслы», — продолжила она. «Мы с мужем посещали методистскую церковь, как и Краучи. В одно воскресенье я могла услышать, что Аби встречается с каким-то парнем, а через две-три недели узнавала, что они уже расстались». «Ее родители еще в городе?» — поинтересовалась я. «Нет, мать умерла молодой, не при рождении дочери, но вскоре после этого», — ответила Беттианн. Аби воспитывали отец и брат. Не помню, как звали ее брата. Какое-то странное имя, семейное. Орландо, Орен, что-то вроде того». Она умолкла, пытаясь извлечь из памяти имя. На секунду я подумала, что разговор прервался, но потом она снова заговорила. «У ее отца была небольшая ферма, тихое местечко, он работал там один». Он тоже умер, точно не помню когда, кажется, после ее отъезда. После того, как Ларенц, это мой муж, скончался, я стала ходить в другую церковь. Целую вечность не вспоминала о Краучах. — Вы упомянули, что не вините Аби в отъезде, — сказала я, возвращая ее к теме. — И о каком-то происшествии. О чем речь? — Ужас, просто кошмар! — прокуренный голос дрогнул. Такое случилось здесь лишь однажды, по крайней мере, с таким молодым парнем. У него же впереди была целая жизнь. А что случилось? Билли Макрей, тот парень, с которым встречалась Абби. Точнее, я думаю, что она с ним встречалась. Возможно, это случилось сразу после того, как они расстались. Столько времени прошло. «Знаете, как бывает, думаешь, что помнишь все на свете, и вдруг...» «Если бы телефонная компания придумала способ слегка потрясти собеседника на том конце линии, я бы заплатила любые деньги». «Что случилось с Билли Макреем?» — спросила я. «Ну, он покончил с собой», — ответила она, как будто это было совершенно очевидно. «Вышиб себе мозги из отцовского дробовика».